«Дно Вселенной. Это не барьер, а портал. Причем портал сложный, многолинейный. Мало того, что нас перекинул неизвестно куда, так еще и каждого по отдельности. С точки, куда меня выбросило, открывается неплохой обзор, но я не вижу ни одного из соратников. Все очень и очень плохо. Боюсь, нас могло раскидать по всему поясу. И понятно, почему я остался в Сипане». Раз барьер оказался совсем не барьером, значит, он не мог меня выкинуть из позаимствованного тела. Но это как раз не страшно. У меня есть возможность в любой миг перебраться в мальчишку. Достаточно прикончить себя, и я окажусь в Китае Вопрос, нужно ли мне это сейчас. Из плюсов такого решения — защита основного носителя. Даже при своих могучих дарах, неплохом троеросте и существенно возросшем мастерстве, мальчишка остается мальчишкой я снова бы отобрал у него управление. В паре мы однозначно сильнее, чем каждый по отдельности. Но и минусов у подобного выбора тоже хватает. В первую очередь я лишусь собственного тела. Причем с высокой долей вероятности лишусь надолго. Поиски одаренного в этой пустынной местности могут занять у ему времени. Во-вторых, что тоже станет проблемой китар, не поверит, что я так быстро погиб, и убийство Сипаном будет поставлено мне в вину. Потерять с таким трудом восстановленное доверие не хотелось бы. Ну и главное, всегда остается шанс нарваться на изменение правил игры в новом поясе. Кто знает, как на суше ведет себя наша с китаром связь? Вдруг она здесь оборвалась? Прикончу себя и вместо переноса в мальчишку умру окончательной смертью. Вероятность этого невысока, но полностью ее исключать тоже нельзя. В общем, лучше пока повременить с самоубийством, и сначала попробовать выяснить про этот поиск хоть что-нибудь. На данный момент у меня информации ноль. Возможно, спешащие ко мне аборигены со мной ей поделятся. Пара гуманоидного вида существ, ставших невольными свидетелями моего появления из ниоткуда, несомненно, являются местными жителями. Это не люди. А так как разумных существ, кроме нас и гахаров, в изученной части Вселенной пока обнаружено не было, Я делаю вывод, что вижу сейчас продукт фантастически развитой, как и все технологии создателей этой планеты генной инженерии. Гибрид человека и зверя. Прямоходящие существа с головами собак, с вполне человеческими руками и торсом, но с обратным сгибом нижних конечностей, заканчивающихся широкими когтистыми лапами. Коричневая с желтыми пятнами ворсистая шкура, торчащие вверх небольшие острые уши, зубастой пасти. Наличие разума выдают набедренные повязки, примитивные каменные топоры в руках-лапах, копья с кремниевыми наконечниками и заплечные мешки из шкур. Едва обнаружив мое появление, звероморфы, до этого топавшие куда-то по своим делам в двух сотнях метрах от меня, немедленно бросились в мою сторону. Нет сомнений, что намерения у псоглавов дружественное, но бегство бессмысленно. По ровной местности данные существа передвигаются однозначно быстрее людей. Впрочем, я и не собирался бежать. Несмотря на ощутимую разницу в габаритах, на вскидку рост звероморфов стремится к двум с половиной метрам, а вес к паре центнеров, я не боюсь этих дикарей. Их слишком мало, чтобы представлять для меня реальную угрозу. Интересно, куда они шли. По-видимому, неподалеку отсюда находится их поселение, а значит, где-то поблизости есть и источник воды. Последний вопрос волнует меня сейчас в первую очередь. В отличие от оружия, которое было в момент переноса при мне, припасы и мои прочие вещи, включая притороченную к рюкзаку флягу с водой, остались лежать на плоту, наверняка продолжающего сейчас плыть по реке, лишившись всех пассажиров. Логично предположить, что водоем расположен на западе, где окружающую меня полупустыню с торчащими тут и там красноватыми скалистыми громадинами древних разрушенных временем гор, разбавляет далекой зеленью полоса неизвестной растительности, Наверное, это уже река, но не настолько большая, как та, по которой мы плыли. Похоже, течет под горой, поднимающейся в той стороне над равниной на 2-3 километра. Интересная местность. Определенно тропический поезд с ярко выраженным континентальным климатом. Возможно, южнее начнутся пески, но тут многое зависит от близости моря, ландшафтов и прочего. С местной географией со временем разберемся». В любом случае, буйство жизни, как на земле или даже в предземье и в Тверди, здесь ждать не приходится. Отсутствие кормовой базы бросается в глаза. Из растительности в окрестностях только невысокий кустарник и семена по округе шарообразные переплетения лос, качующие по равнине, влекомые ветром. Опускаю на землю копье и поднимаю вверх руки с открытыми ладонями. Универсальный жест, обычно понятный любым дикарям всех планет. Звероморфы уже в нескольких десятках шагов от меня. Сейчас выясним, что у них с речью, свой язык или выданный создателями местной людской. Я не враг вам. Однако мимика им не чужда. Морды морщатся, выдавая перемену эмоций. Вот только я пока не способен считать окрасу их. С равной степенью вероятности я сейчас наблюдаю либо улыбки, либо злобный оскал, либо нечто иное. Но важно не это. Мою речь они поняли. «Бросать оружие на землю и бежать!» — хрипло пролаял один из псоглавов, переходя на шаг с бега. «Попытка ограбления? Понимаю. На фоне их жалких поделок мои, лук, мечи и копье выглядят настоящим чудом технической мысли. А еще сразу ясно, что людей звероморфы встречали». «Я хочу говорить!» — подхватил я их простую манеру общения. За ответы расплачусь этим. Достал я из поясной петли метательную стрелку. Хорошая, острая. Можно к палке приделать и будет копье. Отдать все или смерть. Мгновенно отвергли мое предложение. Звероморфы начали окружать меня, расходясь в стороны. Я могу легко вас убить, но мне не нужна ваша смерть. Продолжаю я гнуть свою линию. «Я хочу поговорить, я не враг вам!» Значит, это все-таки были улыбки. В этот раз искрививший псиные морды оскал сопровождался подобием хриплого смеха. Все же они больше люди, чем собаки. «Глупый Едун!» — фыркнул правый из псоглавов. «Чистый лап! Только выпрыгнуть! Мы все видеть! Еще не знать, что дары пропадать здесь!» «Вот и первая важная информация. Самоубийство не просто откладывается, а отменяется. Перемещение силовых узлов и полей слишком слабое преимущество, чтобы из-за него рисковать. На земле мы уже столкнулись с проблемой. Китар не мог меня призвать в пределах лоскутов. Что если здесь то же самое? На всем поясе. Мне неизвестны местные законы, и проверять их методом научного тыка я не готов». Едва ли псоглав хотел сказать, что глухим местом является конкретная округа точки моего появления. Скорее, речь шла про всю сушь. И это в корне меняет дело. Если гитар не сможет меня призвать, вероятность погибнуть беспомощным пленником вместе с лишенным даров мальчишкой значительно выше, чем умереть хозяином собственного, пусть и менее развитого тела. «Сталь не помочь тебе!» Тем временем рыкнул второй звероморф, «Мой сильный! Ты слабый! Отдать все и бежать! Мой добрый, мы отпускать тебя!» Похоже, договориться не выйдет. Тогда у меня два варианта. Первый — прикончить одного из псоглавов, а другого заставить под пытками отвечать на мои вопросы. Но вдруг дикари не боятся смерти, и болевой порог звероморфов столь низок, что таким образом я ничего от них не добьюсь. Лучше выбрать второй вариант. «Мой любимый, с упором на хитрость». Ума у псоглавов однозначно немного. Чего только стоит одна их попытка меня запугать, при том, что они сами боятся меня. Не боялись бы, напали бы сразу, без всяких разговоров. Демонстративно смеются, бравируют своим мнимым превосходством, но при этом не спешат бросаться в атаку. Попробую их обмануть. «Хорошо», — отцепил я ножны с мечами от пояса. «Давайте так». Я отдам вам свое оружие, а взамен вы расскажете мне про эти места. Вы правы, я только что прибыл сюда и пока ничего не знаю про суш. Это ведь суш? Вот теперь в желтых звериных глазах настоящая, а не прежняя фальшивая радость. Не хотят они со мной драться. Знают, гады, что люди опасны. Слабаки сюда попросту не добираются. Но напали бы все равно, откажись я им подчиниться». Или железное оружие так сильно здесь ценится, или это попытка меня обмануть, чтобы лишив возможности защищаться после убить безоружного. В любом случае риск невелик. Свое оружие я верну так и так. Идуны называть наш дом суш, подтвердил один из псаглавов. Бросать оружие на земля и отходить. Мы все рассказать идуну. Мы добрые. Вы тупые прочесть дикарей легче легкого теперь нет сомнений меня собираются убить в любом случае придется смешать два имеющихся варианта получения информации в один комбинированный так не пойдет отрицательно покачал я головой вдруг обманите вот за первый ответ на вопрос нужно с первым мечом отправились плавным броском к ногам лапам одного из псоглавов как мне найти других идунов Звероморф подобрал с земли ножны и, вынув меч, радостно рубанул воздух. На морде довольный оскал. «У воды. Идуны много пить. Там река», — указал псоглав уже вычисленное мной ранее направление. «Ходить вдоль река, найти Идуны». Предложенная мной игра принята. Он не врет. Зачем врать без пяти минут трупу? Но при этом он явно о чем-то не договаривает». «О чем-то важном. Нечто недосказанное заставляет скрываемое ехидство просочиться в интонации голоса». «Хорошо», — сделал я вид, что доволен ответом. «Мой второй вопрос. Как найти выход на следующий пояс и что идун должен сделать, чтобы покинуть Суш?» «Вторые нужно летят к тому же псоглаву». «У него всего две руки». В предстоящей схватке одновременно использовать все полученное от меня оружие у него не получится. И с вопросом я тоже схитрил. Тут их два. Боюсь только, что такой и дикари не владеют. — Вырастить звезда на лоб! — очень по-человечески фыркнул псоглав. — Есть звезда, уходить навсегда! Но на этом и все. — Как уйти? — поспешил я развить интересную тему не сработало. «Еще дать!» — повелительно кивнул звероморф на лежащее у моих ног копье. «Хорошо!» — нагнулся я за оружием. «Что за звезда и как ее вырастить?» «Бросать мне!» «Ответь, брошу!» «Два длинный нож, два ответ!» — прорычал раскусивший мою хитрость псоглав. «Ты задать еще три вопрос! Ты хотеть меня обмануть!» Гад умеет считать. Кроме копья, у меня еще на плече лук с колчаном и метательные стрелки на поясе. Это то, что на виду. Как раз хватит на получение главных ответов. Все по-честному, успокоил я псоглава. Лови. Брошенное копье падает к ногам звероморфа. Тот поднял его, оценивающе покрутил в лапах и что-то пролайф внезапно перебросил оружие своему собрату. Отшвырнув свое копье, второй звероморф ловко поймал мое и победно тряхнул им. «Глупый дом!» Взревев, оба псоглава бросаются на меня. Лук с метательными стрелками сочтены неподходящим для ближнего боя оружием. Отчасти мои враги правы, выстрелить я уже не успею. Досадно. Я надеялся получить еще пару ответов. Первая метательная стрелка летит в глаз правого звероморфа, вторая — в ногу левого. Один псоглав тут же падает. Мне удалось достать мозг. Другой дергается и смазывает удар, которым он собирался прикончить меня моим же мечом. Подныриваю под длинную лапу и резко провожу лезвием выскользнувшего из моего рукава ножа под мышкой уродца. Получилось удачно. Подрезанные сухожилия заставляют конечность псоглава мгновенно повиснуть плетью. Для своих размеров он быстр — Удар второй лапы с еще одним трофейным мечом едва не достает меня. Разрываю дистанцию и всаживаю еще две метательных стрелки в ту же самую ногу, где уже торчит первый снаряд. Все. Захромал. Противник уже не опасен. Да и не был опасен. Бросаюсь к поверженному первым псоглаву и подбираю выпавшие из когтистых пальцев копье. — Хочешь жить — отвечай. Раненый зверомор скачет ко мне на одной лапе, подволакивая вторую. К разговору он пока не готов. Резкий выпад, и наконечник копья глубоко входит в мускулистые предплечье псоглава. Второй меч выпадает из поврежденной руки. «Расскажи про звезду!» В ответ только рычание. Распахнув пасть, урод прыгает на меня. Увернуться несложно. Наконечник копья протыкает бедро прежде целой ноги. И вот первая удача. Незнание анатомии звероморфа заставило допустить ошибку. Достал крупный сосуд. Кровь хлещет фонтаном. Тебя еще можно спасти в надежде вруя. Отвечай. Но упрямый урод лишь рычит и пытается встать. Хоргах! Заслужить смерть! хрипит раненый. Хоргах, не убийте дом! Дальше лай на своем языке. Тянуть больше нельзя. Теперь очевидно, что ограбление не основная цель их нападения на меня. Похоже, соглавами в первую очередь двигало желание во что бы то ни стало прикончить обнаруженного идуна. Удар пяткой копья по голове не лишает Звероморфа сознания. Приходится нанести еще несколько, прежде чем раненый враг наконец-то перестает дергаться и рычать. Не убил. Пульс на шее прощупывается. Сдергиваю с чресел псоглава кожаную юбку и начинаю резать ее на ремне. Нужно остановить кровь, иначе про допрос можно смело забыть. Перетягиваю импровизированным жгутом проткнутую руку звероморфа и ту ногу, в которой не торчат мои стрелки. Их вытащу позже. Полумеры но эти манипуляции позволят немного растянуть остаток жизни псоглава. Переворачиваю тяжелую тушу со спины на живот. Заламываю руки звероморфа и стягиваю их ремнями, примотав запястья друг к другу. Упираюсь коленом в спину врага. Теперь можно будить. Вызванная ударом в открытую рану боль приводит псоглава в чувство. «Отвечай на мои вопросы или умрешь!» Рычу я ему в ухо, приставив нож к горлу. На изощренной пытки нет времени. Начну с основной угрозы, а там уже что успею, то успею. его умирать!» «Иду на зло!» — хрипит звероморф, выгибаясь всем телом в попытке стряхнуть меня. Звериная сила даже потерявшего много крови псоглава весьма впечатляет. Я с трудом удерживаю его в нужной позиции. Смерти он не боится, посмотрим, что с болью. Нож в ухо и начинаю прокручивать лезвие, рубя хрящи и сдирая шкуру с костей черепа. «Что за звезда?» но в ответ только рев и рывки, никак не желающего терять силы тела. «Я буду резать тебя на куски, пока ты не сдохнешь!» «Бесполезно». Неразвороченные ноздри, не отрубленный палец, неотрезанные чресло не помогли мне заставить его говорить. Через несколько минут псоглав умер, так больше и не произнеся на человеческом языке ни единого слова. «Враг, не боящийся ни смерти, не более опасен вдвойне». В этом плане звероморфы с собачьими головами напоминают Гахаров. Учтем. Информации полученным мало, но первый шаг сделан. Я знаю, куда идти дальше. На до текущей под Красной горой реки километров 30. Вечером уже буду там. И это с учетом того, что идти я планирую медленно. Осторожность сейчас важнее скорости, а время у меня появилось. Найденные в мешках звероморфов сосуды из высушенных тыквообразных растений с полым нутром, наполовину заполненной относительно чистой водой, лишили проблему жажды актуальности. На пару дней мне этой жидкости хватит. Закинув на спину один из трофейных мешков, я собрал свое оружие и зашагал на запад. С рекой однозначно что-то не то, но я почти уверен, что знаю, в чем там проблема. Гораздо сильнее меня волнует упомянутая псоглавом звезда. «Чистый лоб». Боюсь, фраза «вырастить звезду на лбу» имеет отнюдь непереносный смысл. «Ничего, разберемся. За себя я спокоен. Раз создатели этого планетарного полигона ввели запрет на использование даров в этом поясе, значит, приготовленные на суше для идущих по пути испытания мне вполне по силам. Послали бы еще звезды удачу китару».